Как выяснилось, даже на близлежащих военных базах не было таких больших отрядов вертолётов. Если это не такие же превращения тех же НЛО, то может быть у сверхсекретных правительственных служб какие-то совместные дела с хозяевами тарелок. Бывает так, что НЛО ведут своеобразный диалог с земными самолётами в виде самых простых жестов. Например, 22 января 1950 года к северу от базы морской авиации в Куряке, штат Аляска, лейтенант ВМС Смит на своём патрульном самолёте пытался выполнить перехват шарообразного непознанного летающего объекта, нёсшегося со скоростью 1800 миль в час. Шар изменил направление полёта, лётчик попытался следовать за ним. И тогда объект как будто выдвинул какие-то приспособления, затем повернул налево и приблизился к Смиту. Посчитав, что ситуация становится опасной, Смит выключил все огни своего самолёта. Через 4 минуты объект исчез из виду, удаляясь в юго-восточном направлении. Бывает так, что налету пугает лётчиков внезапными дикими выходками. Как-то в аэропорту Нальчика авиадиспетчер и лётчик имели дело с непонятным трёхметровым серебристым шаром. На обычный тренировочный полёт поднялся вертолёт. Диспетчеры сообщили лётчикам, что радары показывают наличие в воздухе недалеко от них какого-то объекта. Штурман вертолёта Бартечук описал то, что произошло так. Погода в тот день была солнечной, взяли предложенный курс. Цель обнаружили сразу, хотя на земле было множество естественных бликов, которые исходят от озёр, речек, объект сверкал ярче каким-то тортутным блеском. Он был на высоте порядка 500 м, но заметив нас, поднялся на нашу высоту, 800 м и начал уходить. Через несколько мгновений объект внезапно развернулся и понёсся на нас с бешеной скоростью. Мы стали отворачивать где-то под 90 градусов. Объект зеркально повторил манёвр. Уходя на посадку, мы видели, что НЛО остановился и, повисев, возвратился на свою позицию. В 1967 году два истребителя МиГ-21 Кубинских ВВС были направлены на перехват похожего НЛО, который приближался к острову. Был дан приказ сбить его, но радары и ракеты перестали работать. Пилот второго самолёта докладывал, что самолёт ведущего взорвался без пламени и дыма. В 1974 году подобное произошло над Токио. Только нал был дискообразным. Он сам понёсся навстречу перехватывающему самолёту, издав несколько кругов вокруг истребителя, врезался в него. Самолет после этого беспомощно рухнул на землю. В 1976 году двумя иранскими фантомами было приказано атаковать НЛО, но пилоты благоразумно предпочли спастись бегством после того, как он отключил электронные системы их самолётов. Иноло могут запросто слушать радиопереговоры лётчиков и диспетчеров. Например, когда в 1952 году такой объект появился над Вашингтоном, а ведеспечер международного аэропорта отдал приказ самолёту капитан Л. Райнс лететь вслед за ним. Как только такое приказание было отдано, объект немедленно взмыл вверх, разогнавшись за 4 секунды от 130 до 500 миль в час. В 1992 году на Дальнем Востоке во время полёта бесследно исчез и с экранов радиолокаторов, и вообще из нашего мира истребитель Су-27. В момент его исчезновения в этом районе средствами ПВО наблюдался неопознанно летающий объект. Все поиски хоть каких-то останков самолёта оказались безуспешными. Конечно, в нерассекреченных военных архивах существует ещё больше подобных историй, что и вызвало появление на свет инструкций, запрещающих по отношению к НЛО любые вызывающие манёвры или даже просто приближение к ним. Лётчикам теперь советуют вообще уходить от таких контактов. Поразить НЛО каким-либо оружием невозможно, идти на таран тоже бесполезно. Они умеют создавать вокруг себя очень эффективное защитное поле.